Глава шестьдесят третья. Новая попытка. Мы с Раулем и Амандино использовали привычную отработанную методику посткоматозного пробуждения. Но я уже сомневался в том, что у нас что-то получится. Один только Рауль внимательно смотрел на тело Танатанафта и повторял как заклинание «проснись, прошу тебя, проснись». Мы делали все, что полагается — Безнадежно просматривая электрокардиограммы и энцефалограммы. — Проснись, проснись! — заклинал Рауль. Громкий вопль вывел меня из ступора. — Палец! Он пошевелил пальцем! — закричал Рауль. — Отойдите от него! Он шевелится! Я не хотел поддаваться иллюзиям, но все-таки отступил назад. Внезапно пискнул электрокардиограф. Один раз потом еще один и еще, и, наконец, уверенно зазвучало «пинь-пинь-пинь». Опять шевельнулся один палец, а за ним и другие. Тело, сидевшее в кресле, пошевелило пальцами. Дернулось плечо, вся рука жила, только бы он остался в здравом уме. Впрочем, теперь я всегда держал в кармане халата небольшую резиновую дубинку. Задрожали ресницы, глаза приоткрылись — Рот исказился в гримасе, которая постепенно превратилась в улыбку. «Пин-пин-пин!» — мозг и сердце вошли в нормальный ритм. Наш подопытный не был похож ни на овощ, ни на психа. Он здоров и телом, и духом. Танатанафт вернулся на Танатадром в целости и сохранности. «Ура! Получилось! Получилось!» — вопил Рауль. Ангар сотрясался от радостных криков. Мы втроем обнимались, как ненормальные. Разумеется, первым опомнился Рауль. Но как это было? — требовательно спросил он, склонившись над Феликсом. Мы замерли, жадно ловя первое слово нашего необыкновенного путешественника. Каким бы ни было это слово, оно войдет в учебники истории, ведь оно будет произнесено тем, кто первым вернулся из страны мертвых. Поцарилась тишина. Мы так ждали этого момента. До сих пор сплошные неудачи, а этот маньяк с походкой Пятикантропа все тянул и тянул с ответом, которого весь мир ждал целую вечность. Феликс открыл рот. Вот-вот, сейчас скажет нет. Опять закрыл. Вторая попытка. Он прищурился и с трудом, хриплым голосом произнес. — Блядь! Мы в изумлении уставились на него. Он потер лоб. — Ну, блядь, вот дают! Он удивленно смотрел на нас, словно не понимал, откуда вдруг такое внимание к его особе. — Ну что, дали мне двадцать восемь лет зачету? Мы чуть не набросились на нашего пациента с объятиями и поздравлениями, но вовремя вспомнили, что ему надо прийти в себя. Рауль, однако, упорствовал. «Как это было!» Феликс потер запястье и заморгал. «Да как вам сказать?» «Ну, вылез я, значит, из кожи. Поначалу-то я чуть не наложил, стал, ну, прям как птичка, блин. Летаю, значит, над собой. Ну, поднялся вверх, а там все эти, ну, мертвяки свежие тоже летают». И такие рожи, главное. Ну, мы полетали немного. А потом, смотрю, попали в круг. А он, блин, весь светится. Я такой по паящик увидел. Тигры через них прыгают. Он перевел дыхание. Мы жадно ловили каждое его слово. Польщенный таким вниманием он продолжал. Вообще не поверишь. Ну, как э, от карманного фонарика. Неоновый круг такой, внутри свет. И этот свет, типа, говорит со мной. «Иди, — говорит, — сюда!» Ну, я и пошел. Бац, и попал в огненный круг, как тигр в цирке. И пошел на фонарик. Рауль не смог удержаться. На свет в центре, в огненном круге. о о ага, как в мишень полетел. Не знаю, я говорил, у меня это все прямо в башке звучало. Он мне, давай, короче, еще ближе, тебе все будет хорошо. «И вы туда пошли?» — не выдержала Амандина. «Ну да». — И я там вижу, это, типа как воронка, а в ней всякие штуковины вертятся. — Какие штуковины? — Да разные какие. Ну, звезды там, пар, струй какие-то, странные вертятся в этой воронке. Она здоровая такая, хоть тысячу домов туда запихай. Рауль ударил кулаком по ладони. — Континент мертвых! — воскликнул он. — Он видел континент мертвых! — Продолжайте, прошу вас, — взмолился я ну вот я туда ближе еще ближе а потом чую, еще малости я уже не вернусь ну думаю нафига я тогда срок скачил а свет твердит у меня прямо в башке что типа это все неважно что на земле одна суета эх и здоров же он говорить ну и тут я чувствую будто попал в пещеру али бобы а там полно сокровищ только не золото серебро а всякие приятные ощущения хорошо так тепло сладко мягко как маму нашел это самое «Водичка бы стаканчика Во рту пересохло. Амандина принесла воды, Кирбо с залпом выпил воду и продолжил. «Я ничего не мог поделать, только вперед идти, блин. Но там, вижу, вроде как стенка прозрачная. Не кирпичная, а мягкая, как жопа. Я так и подумал, я в прозрачной жопе. Не, блин, думаю, так дело не пойдет». Если я за эту стенку сунусь, то назад уже не вернусь. И прости-прощай мои двадцать восемь лет зачету. Тут я по тормозам. Значит, я был прав, и они все там вставали перед выбором. Этот парень нашел причину вернуться. Я бы не вернулся. Феликс вздохнул. Это вообще нелегко. Сам с собой боролся, чтобы развернуться на сто восемьдесят. Вместе с душой-то. А потом вдруг какая-то длинная веревка, белая, вроде как серебряная, меня сюда раз... И тут я гляделки открыл. Мы были словно на седьмом небе. Все наши жертвы оказались не напрасны. Наши усилия наконец-то принесли плоды. Человек перешел границу смерти и вернулся рассказать о том свете, а что же там дальше в этом светящемся и нематериальном мире. Теперь Феликс потребовал стакан рому. Меня трясло от возбуждения. — Надо созвать пресс-конференцию. Люди должны узнать. Рауль тут же осадил меня. — Слишком рано, — сказал он. — Пока все должно оставаться как есть. Проект под грифом «Совершенно секретно».